сомнения и рассуждения итак во вторник исполнилась неделя пребывания нашего героя здесь наверху поэтому возвратившись с утренней прогулки он нашел у себя в комнате первый счет за неделю аккуратно составленный коммерческий документ в зеленой обложке с грифом санатория где весьма заманчиво и живописно было изображено здание бергофа а под ним слева была напечатана колонкой «Выборка из проспекта», в которой в разрядку было упомянуто и о психическом лечении новейшими методами. В каллиграфически выведенном расчете значилось точно 180 франков за уход и лечение – 12, за комнату по 8 франков в день, в графе «Вступительный взнос» – 20 франков, в графе «Дезинфекция» – комната – 10, Потом небольшая сумма за белье, за пиво и вино, выпитое за первым ужином. Таким образом, получалась круглая сумма. Проверяя счет с Ивахимом, Ганс Кастург не нашел никаких поводов для возражений. «Правда, медицинской помощью я не пользуюсь», — сказал он, — «но это уж мое дело. Она включена в стоимость пансиона. Я не могу требовать, чтобы они ее вычли. Да и как это сделать?» На дезинфекции они, конечно, наживаются. Никогда не поверив, чтобы, выкуривая американку, они истратили аж два ЦО на 10 франков. Но, в общем, должен признать, все это обходится скорее дешево, чем дорого, особенно при том, что они за эти деньги дают пациентам. Итак, перед вторым завтраком двоюродные братья отправились в конторы, чтобы заплатить по счету. Контора помещалась в нижнем этаже, они прошли вестибюль, именовали гардеробную, кухню, служебные помещения и свернув коридор, легко нашли ее, тем более, что на двери висела фарфоровая табличка с надписью. И тут Ганс Кастерк не без интереса заглянул в коммерческий центр управления таким предприятием, как санаторий Бергов. Это была настоящая маленькая канцелярия. Стучала машинистка, трое служащих сутулились над бумагами, а в соседней комнате у отдельного застекленного стола Сидело, видимо, более важное лицо, не то управляющий, не то директор. Он только поглядывал сквозь монокль холодный деловитым и испытующим взглядом на клиентов. Пока с молодыми людьми рассчитывались у окошечка кассы, давали сдачу, энкассировали, выписывали квитанции, они молчали и держались строго и скромно, даже подобострастно, как и подобает молодым немцам, которые привыкли переносить свое уважение к чиновнику и канцелярии на каждую служебную комнату и каждую конторскую чернильницу. Однако, выйдя оттуда по дороге в столовую, да и в течение всего дня, они то и дело возвращались к порядкам в Берговском санатории. Причем Ивахим в качестве давнего и многоопытного его обитателя должен был отвечать на вопросы двоюродного брата. Как выяснилось, Гофрат Бернс не был ни владельцем, ни хозяином санатория хотя и могло сложиться такое впечатление. Над ним и за ним стояли незримые силы, а наблюдательный совет, акционерное общество и лишь контора являлась выражением их деятельности. Принадлежать к ним было, видимо, весьма неплохо, ибо, по авторитетному утверждению Иоахима, несмотря на высокие оклады врачей и самые либеральные принципы хозяйствования, общество каждый год выдавало своим членам весьма солидные дивиденды. Таким образом, Гофрат не был самостоятельным человеком, а всего лишь агентом, чиновником, представителем этих высших сил, правда, первым и верховным, душу и дело. Он оказывал решающее влияние на всю его организацию, не исключая управления, хотя, как главный врач, конечно, стоял над коммерческой стороной предприятия. Говорили, что он родом из северо-западной Германии и уже много лет назад занял место главного врача, занял против воли и вопреки своим жизненным планам. Сюда, наверх, его привела болезнь жены, чьи останки уже давно покоились на сельском кладбище, которое живописно раскинулось по правому склону над деревней Давоз, ближе к выходу из долины. Жена Бернса была прелестная женщина, она болезненного вида, с запавшими глазами, по крайней мере, судя по фотографиям, расставленным повсюду в его казенной квартире, а также по написанным маслом портретом, висевшим на стенах и сделанным его собственной рукой художника-любителя. Она подарила ему двух детей, сына и дочь, а затем ее легкое, охваченное жаром тело, было поднято в эту местность, и за несколько месяцев его силы окончательно истощились и иссякли. Рассказываю, что у Беронса, который ее обожал и был сражен этим ударом, даже появились странности, а временами на него находили приступы задумчивости. Идя по улице, он начинал хихикать, жестикулировать и говорить самим собой, привлекая внимание прохожих. После смерти жены он не вернулся туда, где жил раньше и остался в Давосе, вероятно, еще и потому, что не хотел разлучаться с ее могилой. Однако решающей оказалась менее сентиментальная причина. Он сам сильно сдал и, как специалист, находил, что его место здесь. Поэтому-то он и поселился окончательно в этих местах, присоединившись к тем врачам, которые являются для пациентов, находящихся под их наблюдением, как бы товарищами по несчастью, ибо одни врачи, будучи здоровы, борются с болезнью как бы с независимых позиций своей незатронутости, Другие сами отмечены ею – это особый, однако далеко не редкий случай, имеющий свои преимущества и свои трудности. Разумеется, товарищество врача и больного надо приветствовать, И недаром говорится, что только больной может быть наставником и целителем больного. Оно способен ли по-настоящему духовно управлять какой-либо силой тот, кто принадлежит к ее рабам? Может ли освободиться тот, кто сам находится в подчинении? Для обычного человеческого восприятия больной врач остается парадоксом и загадочным явлением. Быть может, знание данной болезни изнутри в результате личного опыта не столько обогащает, сколько затуманивает и сбивает с толку? Такой врач не способен смотреть болезни в глаза, ясным взором противника, решительно встать на чью-либо сторону, он связан. Поэтому следует спросить со всей необходимой осторожностью, а может ли тот, кто принадлежит к миру больных, быть заинтересован в исцелении или хотя бы оберегании других, в том же смысле, как и человек здоровый. Этими сомнениями и домыслами Ганс Касторб и поделился с Иоахимом, когда они болтали о санатории Бергов и его медицинском руководителе. Но Иоахим возразил, что совершенно неизвестно, продолжает ли Гофрат Рад теперь быть пациентом. Вероятно, он уже выздоровел совсем. Начал он здесь практиковать давным-давно, некоторое время работал самостоятельно и очень быстро создал себе имя как чуткий диагност и специалист по пневмотораксу. Потом его завербовала Бергов, учреждение, с которым он связан уже почти целое десятилетие. Вон там... В конце северо-западного флигеля находится его квартира, а доктор Караковский тоже живет неподалеку. Старшая сестра, происходящая из старинного рода, о которой столь насмешливо отзывался о Сатембрине, Ганс Кастер видел ее до сих пор только мельком, ведет несложное хозяйство вдовца. А вообще, Гуфрат одинок. Его сын учится в германских университетах, дочь уже замужем за адвокатом, они живут во французской Швейцарии. Иногда молодой Бэрнс приезжает на каникулы. За время, что Иохим здесь, он был один раз. И санаторские дамы ужасно разволновались, температура подскочили, в галереях для лежания пошли всякие споры и ссоры, а на приеме у краковского число больных значительно увеличилось. Ассистенту отвели для приема особую комнату. Эта комната также как большой кабинет для обследования, лаборатория, операционная и рентгеновский кабинет, помещалась в хорошо освещенном подвальном этаже санатория. Мы называем его подвальным, так как благодаря каменной лестнице, которая вела туда с первого этажа, действительно казалось, что спускаешься в какой-то подвал. Однако это была чистейшая иллюзия. Во-первых, потому что первый этаж был поднят довольно высоко, во-вторых, все здание стояло на крутом склоне горы, и так называемые подвальные помещения, выходили окнами в сад и на долину, обстоятельства, в силу которого лестница теряла свой смысл и назначение. Ибо, когда вы вступали на нее, вам чудилось, что вы спускаетесь ниже уровня земли, а внизу вы оказывались опять на ее уровне или только чуть ниже, что очень рассмешило Ганса Касторпа, когда он однажды под вечер сопровождал двоюродного брата к массажисту, который должен был его взвесить, и им пришлось спуститься вниз. В этой зоне санатория царили чисто клинические советы, чистота, все было белое и в белом, белым лаком поблескивали двери, среди них и та, которая вела в кабинет доктора Краковского. На двери кнопкой была прикреплена визитная карточка ученого мужа, и чтобы попасть сюда из коридора, надо было спуститься еще на две ступеньки, Так что открывавшаяся за нею комната чем-то напоминала кладовую. Она находилась справа от лестницы, эта дверь, в конце коридора. И Ганс Кастурб особенно внимательно поглядывал на нее, прогуливаясь мимо кабинета в ожидании Иоахима. Вдруг кто-то вышел из нее, это была дама. Она только что приехала, и ее фамилии он еще не знал. Маленькая, изящная, с завитой чулки и золотыми серьгами. Поднимаясь по ступенькам, она низко наклонилась, одной рукой подобрала юбку, а другой маленькой рукою в кольцах поднесла к губам платочек, не разгибаясь и уставившись перед собой большими, бледными, испуганными глазами. Она шуша юбками поспешила к лесенце, ведущей наверх, вдруг приостановилась, словно вспомнив что-то. Потом засеменила дальше и все так же, не разгибаясь, не отнимая платочка от губ, Исчезла за поворотом. Когда Краковский открыл дверь, выпуская ее из своей приемной, там оказалось гораздо темнее, чем в коридоре. Клиническая была снежная ясность, заливавшая помещение этого этажа, туда, видимо, не доходило. В аналитическом кабинете Краковского, как успел заметить Ганс Кастур, царил мягкий полумрак и густые сумерки.